Глава 16. Найн была явно не лучшим детективом, ведь только оказавшись на месте, она поняла, что не имеет ни малейшего представления о том, как попасть внутрь. Еще несколько минут назад она с гордостью утверждала, что найдет способ, и теперь ей стало стыдно за свое самоуверенное поведение. Лучше бы она сейчас хоть немного показала, что предполагала такой вариант развития событий тогда бы ситуация была не такой неловкой. Но Синтек, словно преданный ассистент, все еще ждал ее следующих действий, несмотря на всю ее очевидную некомпетентность. Синтек не сразу согласился участвовать в этом плане Найн. Идея отправиться к матери Тухёна, которая возглавляла учебный центр, казалась ему сомнительной. Но если бы Синтек сразу поддержал ее предложение без возражений, Найн бы еще раз подумала, стоит ли брать его в помощники. Даже Найн понимала, что план был абсурдным. Но когда Синтек спросил, какой в этом смысл, она вспомнила совет Хеджон: Джон. Когда не знаешь, что делать, просто кричи и бросайся в бой. Иногда нужно просто действовать, как в случае с поисками свидетельств против Квон Тухёна. Размышлять, запершись в комнате, было бесполезно, потому что они только зацикливались на одном и том же. Нужно было идти и делать что-то, даже если это что-то будет ошибкой. Синтек наконец-то согласился с ее идеей и кивнул, что и привело их к этому моменту. Теперь он, казалось, все еще верил, что они что-то придумают, но Наим чувствовала, что ждать дальше бессмысленно. Она осмотрелась вокруг, и ее взгляд задержался на высоком заборе, ограждающем территорию центра. Она подошла ближе, пытаясь обнаружить какие-нибудь слабые места, или скрытые проходы. Забор выглядел крепким, без каких-либо видимых лазеек. Сынтек следовал за ней, ожидая, что она предпримет какие-то действия. Но у Найн все еще не было плана. Она покачала головой. В ее голове вихрем проносились идеи, ни одна из которых не казалась осуществимой. «Мы не можем просто так зайти», — наконец сказала она, осмотрев забор. «Но мы должны что-то предпринять. Мы не можем просто стоять здесь». Синтек кивнул. Он доверял Найн, несмотря на все ее сомнения и неопытность. Они оба знали, что для того, чтобы узнать правду, нужно двигаться вперед, даже если путь не ясен. Для того, чтобы попасть в учебный центр, нужен был пропуск с штрих-кодом. Шаги Найн, которые были такими уверенными до того, как они подошли к забору, Остановились, когда она увидела, как ученики один за другим проводят штрих-кодом на своих телефонах перед специальным устройством, и проходят через вторую дверь. Без пропуска было не пройти. Когда охранник заметил Найн и Синтека, которые замялись перед дверью, Найн решила покинуть территорию центра, чтобы не привлекать ненужное внимание. И вот уже несколько минут они стояли на тротуаре, не зная, что делать дальше. Сдаться, Найн не хотелось особенно потому, что рядом был Синтек. Если бы она пришла одна, то, вероятно, отложила бы дело до следующего раза и ушла. Но теперь, после всех этих решительных заявлений, ей не позволяла гордость так просто отступить. Но стоять здесь бездумно тоже не выход, подумала она, поэтому повела Синтека к противоположной стороне ограды. Она не знала, что делать, поэтому решила спрятаться и хотя бы просто покричать от злости на саму себя. Оказалось, что действительно стоит просто начать что-то делать, и решение найдется. Найн заметила служебный вход, через который входили и выходили сотрудники. Это была простая металлическая дверь, постоянно открытая, без дополнительных замков. В маленьком закутке за кустами была бетонная площадка размером с один пен. И оттуда эта маленькая, скромная задняя дверь выглядела как секретный вход. Пен. Примерно 3,3 квадратных метра. Видимо, в этом закутке сотрудники могли тайком покурить, укрывшись от глаз бдительных родителей, которые осуждали курение учителей. Или чтобы ученики не видели, как учителя курят, и не пытались повторить за ними. Забор с этой стороны был намного выше Найн. Даже Сентеку приходилось становиться на цыпочке, чтобы заглянуть за него. «Давай зайдем туда», — предложила Найн. «Нужно перелезть». Добавила она, указав на забор. Ей это не казалось сложным, но вот синтекс ждало серьезное испытание. Он снова и снова спрашивал, все ли в порядке, и в голосе мешались беспокойство и недоверие. Пока все было в порядке. Если синтекс спросит еще раз, тогда все начнет становиться хуже, подумала Найн. Но вообще она понимала его беспокойство. Ему было неловко из-за того, что придется наступить ей на спину, но что поделаешь. Синтек напомнил, что это была ее идея. Найн вздохнула в ответ, и Синтек наконец снял кроссовки и прижал их к груди. Я действительно тяжелый, сказал он таким голосом, будто шел на войну. Найн напрягла мышцы. В тот момент, когда Синтек наступил ей на спину, она чуть было не застонала, но смогла сдержаться. Она несколько раз мысленно повторила: быстрее поднимайся! и вскоре его нога полностью покинула ее спину. Возможно, он задержался наверху немного дольше, чем ожидалось, но, наконец, спрыгнул. Звук приземления был единственным, что она услышала, и Найн чуть не упала духом, думая, что что-то случилось. Но затем Сентек прошептал, чтобы она скорее перелезала. Найн разбежалась и легко перепрыгнула через забор. К счастью, у задней двери не было охраны. На первом этаже они увидели туалет и лифт для персонала. Пройдя по коридору, они оказались у главного входа. Найны и Сентек смешались с толпой учеников, заходящих в центр по пропускам, и поднялись на лифте. Охранник продолжал смотреть только на главный вход. Найны и Сентек вышли на втором этаже вместе с несколькими детьми. Они проникли сюда без плана, и подниматься выше казалось опасным. В таком строго охраняемом здании их обнаружение могло закончиться вызовом полиции, и эта мысль пришла им обоим в головы слишком поздно. На втором этаже был небольшой магазин, а остальное пространство занимали классы. Дети, вернувшиеся из школы, сидели за столиками перед магазином, стараясь по-быстрому перекусить. Времени было мало, и большинство из них молча поглощали еду. Похоже, здесь на всех восьми этажах классы сказал Синтек, увидев информационную табличку рядом с лифтом. Он отметил, что до восьмого этажа включительно расписаны только номера аудиторий. Затем он указал на девятый этаж. «Думаю, здесь», — сказал он, — «директор». Напротив девятого этажа на табличке ничего не было написано. Это могло означать, что там ничего нет, или что туда можно попасть только с разрешения. Если Синтек предположил верный директор там, то это второй случай: туда нельзя попасть без разрешения. Если второй этаж был легким уровнем для прохождения, то девятый отличался повышенной сложностью. Сюда было трудно попасть без какого-то суперприема или чит-кода. В лифте наверняка установлены камеры видеонаблюдения, и охранник на первом этаже просматривает записи с них в реальном времени. Поскольку они уже засветились у главного входа, то охранник может заподозрить неладное, если они снова зайдут в лифт и поднимутся до девятого этажа, и предпринять меры. А что, если там не кабинет директора? Что, если там просто склад или пустое помещение? Найн быстро прикинула варианты и решила, что пора отступать. Словно подталкивая Найн к выходу, прозвенел звонок. Ученики, перекусывавшие за столиками, поспешно поднялись, на ходу заканчивая обед. Коридор, который только что был полон шума и народа, внезапно стал тихим и пустым. Наин чувствовала себя застигнутой врасплох, как солдат, чье присутствие на вражеской территории было обнаружено. В ту же минуту дверь лифта открылась, и несколько опоздавших учеников выбежали в коридор. Внутри осталась стоять женщина в светло-фиолетовом костюме. Женщина, прислонившись к стенке лифта, спокойно ждала, когда дверь закроется. Сын Тек пристально смотрел на нее. На ней не было бейджа с должностью, но он был уверен, что это и есть директор. Он подумал, что в этом учебном центре только директор может позволить себе такую безмятежность на фоне спешащих в классы учеников и учителей. Но прежде чем он успел окликнуть Найн, двери закрылись, и лифт начал подниматься вверх. «Вы не идете на занятия?» Учитель школы пристально разглядывал лица Найн и Сентека, пытаясь определить, являются ли они такими же учениками Центра, как несколько сотен других детей. «Как вы сюда попали?» «Я их привел», — услышала Найн знакомый голос. Она повернулась и увидела Хёнже, который шел по коридору с сумкой на плече. Учитель, сразу распознав в Хён ученика школы, спросил его, почему он привел посторонних они хотели посмотреть школу спокойно ответил хенже учитель записал имя и номер класса хонже предупредив что он получит штрафные баллы за то что привел посторонних найн поблагодарила хонже когда они втроем вошли в лифт хенже покачал головой как будто ничего особенного не сделал и в этот момент показался найн совсем чужим она не знала почему так чувствовала но решила отложить эти размышления на потом сейчас Важнее было поговорить с Хёнджи, который спустился с ними на первый этаж. «Я не собирался на урок, так что это не из-за вас», — сказал Хёнджи. Найн слегка дотронулась рукой до его плеча, но вышло очень неловко. Она испытала облегчение, узнав, что Дже не пропустил урок из-за нее, Но одновременно с этим снова всплыло на поверхность странное, неприятное чувство, будто что-то шло не так. «Почему?» «Обычно ты всегда в школе по будням», — как можно более спокойно спросила Найн. «Да, это так. Но почему ты проникла в школу без разрешения?» Незаконное проникновение. Звучало угрожающе, но не было неправдой. Если бы Хёнджи не появился, их могли бы арестовать. Пока Найн раздумывала над ответом, Хёнджи взглянул на Синтека, как будто его волновало что-то другое. «А, Это мой двоюродный брат. Нужно было срочно что-то придумать, и это звучало правдоподобно. Если осталось так мало людей, все они родня и все они по сути двоюродные братья и сестры. Если бы Найн представила Синтека как друга, Дже сразу бы понял, что это ложь. Откуда было взяться новому другу, если они втроем знали друг о друге все? С детства они были очень близки, и им хватало их дружбы, так что ни у кого не возникало особого желания заводить новых друзей. Если бы кто-то из них постоянно находил новых близких друзей, их дружба не продлилась бы до этого дня. Поэтому хенджи ни за что не поверил бы, что у Найн внезапно появился друг, с которым она стала так близка, что решилась на незаконное проникновение в его учебный центр. «Двоюродный брат?» «Да, дальний родственник». Жил за границей, а теперь вернулся. Несмотря на то, что Хьонджи все еще сомневался, Синтек внезапно поздоровался и тем самым оборвал все подозрения. После неловкого обмена приветствиями с Синтеком Хьонджи снова повернулся к Найн, как будто ожидая объяснений. Она как будто слышала. Я понял, что это твой двоюродный брат. Но почему вы здесь? На этот раз у Найн не было подходящей лжи. Она представила, как отвечает, что пришла на урок, или что просто хотела посмотреть, как выглядит школа, или что просто случайно оказалась здесь, но поняла, что все это звучит неправдоподобно. Найн также знала, что Хёнже мог бы встретить такую явную ложь явным неудовольствием. В конце концов, она бы сама почувствовала обиду, если бы услышала подобную отговорку. «Мы пришли сюда, чтобы встретиться с директором». «С директором? Зачем?» Лгать трудно из-за необходимости придумывать все новые и новые отговорки. И на этот раз Найн не могла придумать, что сказать. Как вообще можно было убедительно объяснить, почему они хотят встретиться с директором школы, в которой даже не учатся? Потому что директор — мама Квон Тохёна, и она не любила пропавшего по Квону? Вдруг она знает что-то о проступках своего сына? Встреча лицом к лицу не гарантировала никакого результата. Но все равно это было лучше, чем просто сидеть и ничего не делать. Может, стоило признаться? Найн была уверена, что Хюнджи не подведет. Но тогда надо было сказать, что причина визита к директору связана с делом Пак Вону, что исчезновение Пак Вону связано с Квантухеном, и что это не просто исчезновение, и что вся эта информация была получена от дерева, потому что Найн не человек, а представитель внеземной расы. Она не могла сказать это. Заметив, как Найн замялась, Хюнджи пожал плечами. «Ладно». «Не хочешь — не говори». Хёндже тоже понял, что Найн пыталась что-то скрыть. Конечно, он понял. Как Найн хорошо знала Хёндже, так и Хёндже хорошо знал Найн. Возможно, он уже вспомнил, как Квон Тухён схватил Наин за воротник несколько дней назад и понял, что Наин не расскажет ему правду, как и в тот раз. «Хорошо. А что ты собиралась сделать, встретившись с директором?» «Просто хотела узнать, какой она человек». Это был честный ответ. Их целью было просто встретиться с директором. Синтек рядом с Найн вздохнул. Видимо, по его мнению, более безрассудный план придумать было невозможно. Найн бросила на него взгляд и подумала, что он, должно быть, жалеет, что согласился помочь. Но, к счастью, кроме вздоха он не показывал своего разочарования. «Только это?» «Моя мама ходит в ту же церковь, что и директор». «Вы с директором знакомы?» «Нет». Но моя мама большая поклонница директора. Когда она идет в церковь, всегда старается поговорить с ней. Хочешь спросить у мамы? Если ты придешь, она будет рада. Инициатива наказуема. Так что, ты приглашаешь в гости? Мама Хенджи нигде не работала, но превосходно справлялась с домашними делами, инвестициями и воспитанием детей. Когда Мире и Найн приходили в гости, она готовила для них. Чаджанмён с танцуюком, токпоки, пиццу и гамбургеры. Чаджанмён – пшеничная лапша в соусе на основе пасты чхунджан, которая состоит из черных бобов, обжаренных с карамелью, а также соевого или устричного соуса. Тансуюк — свинина в кляре под кисло-сладким соусом. Эти блюда были настолько вкусны, что не шли ни в какое сравнение с ресторанными. Хёнже повезло есть такую еду каждый день. Раньше раз в неделю Найн и Мире покупали кекс или напитки и шли в гости к Хёнже. Но два с половиной года назад перестали так собираться. Хёнже начал заниматься в учебном центре, и у него не осталось времени. Сейчас Хёнже взглянул на часы, понял, что еще только ранний вечер, и набрал мамин номер. Отойдя на несколько шагов, он заговорил по телефону, мельком глянув на Найн и Синтека. Сказал, что хотел бы пригласить двоих друзей. Завершив короткий разговор, Хёнже вернулся. Мама сказала, что приготовит лапшу. Услышав это, Найн сразу почувствовала голод. Она даже не заметила, что уже наступило время ужина. Когда Найн предложила купить торт, чтобы не прийти с пустыми руками, Хёнже спросил, «Не нужно ли позвать Мире?» Имя подруги звучало тяжело, как никогда. Найн тоже сперва хотела позвать Мире, но с момента последней встречи они не перемолвились ни словом. Мире бы не упустила случай спросить про Синтека, который вдруг оказался ее двоюродным братом, и про то, как Найн тайно проникла в учебный центр, чтобы встретиться с директором, и встретила там Хёндже. Похоже, Хёндже тоже считал, что лучше не приглашать Мире сейчас, и предложил другой вариант. Или «давай пока держать это в тайне». «Сейчас позовем, будет неловко. Но позже ты должна будешь ей рассказать». «Что рассказать?» «Что мы встретились сегодня?» «Абсолютно все», — пообещала Найн. В этом «абсолютно все» содержалось все, даже то, что Хён Джей еще не знал. Он начал разговор с Синтеком, упомянув, что его дом находится неподалеку, и повел их за собой хён Дже выглядел совсем чужим и отстраненным. Может, дело было в том, что он повзрослел. Теперь казалось, что его трудно будет узнать, даже увидев со спины на улице. Мама хён Дже тепло встретила Найн и Синтека. Видимо, хён Дже уже рассказал ей, что Синтек двоюродный брат Найн, потому что она не стала спрашивать, кто он такой. Она пригласила их за стол, предложив сначала поесть, а потом уже делиться новостями. На столе стояли три миски с лапшой в прозрачном овощном бульоне. Лапша все еще была горячей, от нее поднимался пар. Вся тревога и мысли о том, как расспросить про директора и какую ложь придумать, исчезли при виде еды. Найн быстро за один подход съела свою лапшу. Она верила, что хорошие идеи приходят на полный желудок. Однако Хёнже сам начал разговор. Мама Хёнджи, вернувшись двумя гроздями винограда, села за стол. «Расскажи Найн про госпожу Хон». «Да, мы с ней иногда общаемся, всегда здороваемся в церкви. Но почему ты спрашиваешь именно про нее?» «Это для школьного задания». Хёнджи сказал это, не моргнув глазом. Его руки больше не дрожали при попытке солгать, как раньше. Найн внимательно смотрела в лицо Хёнджи, который так спокойно врал своей матери. Кажется, его лицо тоже немного изменилось. «Школьное задание про госпожу Хон?» «Нет, про местных жителей», — ставила Найн. «Нужно выбрать одного и провести интервью. Но перед тем, как идти к ней, мне хотелось бы узнать от вас, какой она человек». «Ну вот, дают же сейчас странные задания. Если уж нужно взять у кого-то интервью, лучше обратись к своей тете». Сказала мама Хёнджэ, смеясь и предложила виноград Синтеку, который его не трогал. Откуда говоришь ты приехал? Из Канады? – спросила она. Синтек кивнул. Как там? Нормально живется? Никто не обижает? Говорят, там сильно дискриминируют азиатов. Синтек, живший в лесах и не знавший о расовой дискриминации в Канаде, лишь моргнул и, наконец, пробормотал: «Все как везде». Да. «Жизнь везде примерно одинаковая, не так ли? То, что показывают в новостях, это ведь просто шумиха. Такие вещи не происходят каждый день, а случаются лишь изредка, да?» «Мама, может, потом спросишь об этом?» Раздраженно оборвал ее Хёнже, и его мама, заметив недовольство сына, кивнула. «Церковь Сонён самая большая в округе, и ее возглавляет муж директора учебного центра. Значит, пастор этой церкви. Отец Квонтухёна. В глазах мамы Хёндже директор была глубоко верующей и умной женщиной, которая использовала свою власть во благо. Ее старший сын поступил в хороший университет. Младшего она тоже вырастила умницей, и он готовился к поступлению. Она даже устраивала для родителей собрания по вопросам поступления в университеты, так что в ее глазах у директора не было недостатков, что было довольно предсказуемо. Мама Хёнже не стала бы говорить плохое о других, особенно если это касалось школьного задания подруги Хёндже. Но Найн не ожидала, что та будет так восхвалять директора. Сын Тэг, встретившись с Найн взглядом, слегка покачал головой. Похоже, они ошиблись. Мама Хёндже, положив виноград в рот, внезапно хлопнула в ладоши. «Чуть не забыла сказать! Они же там протестуют против плана снести часть горы Сонёнсан. сан и построить прогулочную тропу и парк. Они говорят, что это вредно для окружающей среды. Даже если сейчас кажется, что идея хороша, нужно думать о детях, которые вырастут здесь, и оставить им гору, а не строить искусственный парк. Благодаря убеждениям церкви большинство жителей выступило против, и сейчас этот проект приостановлен». Найн молча слушала и размышляла. «Какие мудрые слова! Оставить гору детям!» «Сначала я думала, что парк — это хорошо, но потом поняла, что заблуждалась. Ведь как можно оставить город Сонён без горы Сонёнсан? сан Нужно её сохранить. Похоже, директор действительно любит гору. Иногда она ходит туда на рассвете одна, и даже если ей предлагают составить компанию, она предпочитает подниматься в одиночестве». После того, как ребята доели виноград и получили в качестве десерта ещё и по булочке, они вышли из дома. Было уже поздно, и на улице почти не было людей. Хёнже, спустившись вниз по улице вместе с ними, через несколько шагов остановился и помахал рукой. Он больше не спрашивал, почему они хотят узнать о директоре. Казалось, он ждал, когда Найн сама расскажет. Или наоборот. Ему было совсем неинтересно. «Спасибо за все сегодня», — сказала Найн. «Да ладно, мы же друзья. Береги себя». Хёнже пожал руку Синтеку и вернулся домой. Найн проводила его взглядом и тронулась с места только когда свет у входа в дом погас. Она хотела бы поделиться своими переживаниями о Хён с кем-то, но такой разговор точно не стоило вести с Синтеком. Это была ее личная забота. Они решили не садиться на автобус и пойти пешком. Хотя расстояние было приличным, нужно было осмыслить все, что произошло сегодня. Оба молчали до тех пор, пока не покинули центр города, И не вышли на неровную дорожку на окраине. Найн пыталась сосредоточиться на директоре, но ее мысли постоянно возвращались к Мире и Хёндже. Синтек, похоже, сделал какие-то свои выводы, потому что замедлил шаг и заговорил. Это действительно странно. Вокруг было тихо. Шоссе без проезжающих мимо машин казалось пустынным. Тихий голос Синтека казалось разносился далеко. Найна беспокойно огляделась, боясь, что кто-то может подслушать. Ты ведь тоже так подумала? Директор выступает против строительства парка и ходит на рассвете на гору в одиночку. Возможно, она боится, что кто-нибудь обнаружит там паквону. Синтек замялся, прежде чем продолжить. Но я послушал маму Хьонджи, и вот о чем подумал. У директора такая хорошая репутация. Кто нам поверит, если мы расскажем правду?» Найн остановилась. Синтек последовал ее примеру и, повернувшись, встретился с ней взглядом. Его слова звучали как предложение сдаться, как будто он предлагал оставить все как есть, зная всю правду. И это было неспроста. «Я понимаю, почему ты не можешь сделать вид, что ничего не знаешь. Но это похоже на безнадежную борьбу». Синтек говорил верно. Дело касалось не только Квон Тухёна. У Найн не было грандиозного плана, только собственные свидетельские показания, но их было недостаточно. Прошло два года, и ее слова вряд ли примут за доказательства. Никто не поверит. Все встанут на сторону директора. Меня беспокоит одна вещь. Но за прошедшие сутки Найн услышала кое-что, что не могла оставить без внимания. Если бы она это не услышала то не пришла бы сегодня в учебный центр, если бы она это не услышала, может быть, смогла бы, как советовал Синтек, просто забыть о Пак Вону. Если бы Пак Вону говорил, что видел инопланетянина, никто ему не верил, но он утверждал, что видел. Из-за этого он подвергался издевательствам, стал жертвой слухов. Это стало причиной его ссоры с Квон Тухёном и вызвало неудовольствие директора, потому что он Верил в инопланетян. Говорил, что видел их. После этих слов Найн почувствовала себя подавленной. Казалось, ее тело наполнилось водой, стало тяжелым и неустойчивым. «Мне кажется, он говорил о нас». Найн снова и снова захлестывали волны беспокойства, что причиной всех бедствий могла быть ее раса.